Глава 4. Как время окончательно победило меня. В 1999 году я неожиданно для себя и окружающих купил дом в лесах Норвегии и отправился туда пожить с семьей. Я специально искал себе убежище, чтобы спокойно заняться, как мне казалось, основной работой моей жизни, книгой книги. Отмена общепринятого понятия «времени». Она должна была стать окончательным памятником моей победе над временем. Увы, так никогда и не увидев свет. Эта книга стала памятником окончательной победе времени надо мной. Несколько глав, жалкие остатки этого эпохального труда, Я все-таки напечатал потом в своей кухонной философии, хотя это стало скорее реквемом по моему труду, чем его достойным прославлением. Время оказалось хитрее. Она сказала мне в тишине рвежской ночи, ну и что, пусть ты разобрался, что я иллюзия, что я продукт работы твоего мозга, пусть ты теперь понимаешь или думаешь, что понимаешь. Почему с возрастом твои года протекают, как раньше протекали месяцы, твои месяцы мелькают. Как раньше мелькали недели, а твои недели проносятся, как раньше проносились дни? Чем тебе это поможет? Я задумался. я не мог найти ответа. Я мог сказать только, что теперь я знаю, что это общеераспространенное явление, ощущать ускорение движения времени, Я поделился этим знанием с другими людьми. «Ты как думаешь?» Ухмыльнулось время и показало мне будущее. Наш теперешний год. Никто о моей теории слыхом не слыхивал, и в интернете на поиск слова «хроноперцепция» выпадает только мой же сайт, где чудом сохранилась эта несчастная статья. Тогда я бросился на время со своими мыслями по физике и космологии. Есть определенная несуразность в модели Большого Взрыва, когда все мироздание являет собою крайне нестабильную сущность, разлетающуюся в разные стороны, как следствие гигантского взрыва, когда все сущее в мире было изначально сосредоточено в одной точке. Интуитивно ощущаемая несуразность – это ничуть не меньше, чем у модели мира, в которой весь мир вращался вокруг нас. Однако интуиция никогда не служила верным проводником в мире науки, особенно современной. Так или иначе, не будем ставить своей целью разрушение этой модели, а примем точку зрения Стивена Хогинга, который представляет Вселенную как сферу времени, по которой в силу устройства нашего разума мы путешествуем сонаправленно с термодинамической стрелой. Какой эффект на метафизическом уровне восприятие времени может произвести эта модель? Время существует как данность. От начала до конца. Как бы одновременно. Как одновременно существует начальная и конечная станция на участке железной дороги? Разум. Вся система, которого построена на последовательном восприятии, не может существовать. А следовательно и осознавать себя в каком-либо другом направлении, кроме как сонаправленно с термодинамической стрелой. Для того, чтобы проиллюстрировать это ограничение возможности восприятия времени, мы можем искусственно создать разумное существо, которое будет еще более ограничено, а именно создав условия, в которых это существо будет испытывать те же ограничения по отношению к пространству, которые мы испытываем по отношению ко времени. Что ощущал бы субъект от рождения до смерти, помещенный в движущийся поезд и не имеющий возможности ни сообщаться с сошедшими с поезда, ни наблюдать встречные поезда? Безусловно, у такого субъекта развелось бы отношение к пространству За окном поезда. Похожее на наше психологическое восприятие времени. Во-первых, все промелькнувшее за окном исчезало бы для него безвозвратно и переставало бы существовать. Всякий, сходящий с поезда, воспринимался бы нашим пассажиром как утрачиваемый навсегда и также перестающий существовать. Во-вторых, по аналогии свой сход с поезда индивидуум воспринимал бы не иначе, как смерть, со всеми вытекающими из этого психологическими переживаниями. Даже имея обычный разум, но находясь в столь ограниченных условиях по отношению к пространству, субъект, находящийся в поезде, и представить бы себе не мог, что проезжаемые им места продолжают благоденствовать, исхождение его попутчиков с поезда не является для них столь роковым событием. Представим себе, что так и мы, обманутые в который раз своими чувствами, продвигаемся во времени только в одном направлении. Каждый ушедший момент воспринимая как безвозвратно потерянный и каждый будущий, как никогда не существовавший, в то время как действительная картина может представляться иначе. Участок нашей жизни – может представлять собой ничтожный срез хокинговской сферы времени, срез толщиной в нашу жизнь, в котором все существует одновременно. «Ну и что?» – засмеялось время. «Боря, к тебе все это не имеет никакого отношения». «Ты что, галактика?» «Ну, в какой-то мере, да», – ответил я. «Я? Галактика моих мыслей?» Но ты не скромен, Боря. Обиделось время. Думаю, что мысли у тебя не наберется и на щепотку. Боря, ты не галактика. Ты не можешь воспринимать время иначе, чем ты его воспринимаешь. А то, что ты сам себе навоображал про космологию, завтра окажется так же верно, как и теория про Землю на трех китах и черепахе. Тогда из последних сил я показал времени книгу Дано про то, что наше сознание или точнее подсознание может свободно путешествовать по всей нашей жизни в настоящее и в будущее. Ну и что мало ли что кому снится? Я, например, сплю и вижу упечь тебя в могилу. Уж больно ты у меня юрки попался, процедила сквозь зубы время и разбила меня в мои тридцать лет под акрой. Я заплакал от боли и обиды. Так время окончательно победило меня.